Образы. Вы также можете больше узнать о части, позволяя возникнуть ее мысленному образу. Например, вы представляете часть в виде гигантского великана людоеда со злобным взглядом, что говорит о том, каким сильным и опасным вы его видите. Вы можете увидеть образ людоеда, нападающего на угрожающих вам людей. Это визуальное воплощение сердитого защитника. Обратите внимание на особенности образа: во что одета субличность. Какое у нее выражение лица, в какой она позе, на каком расстоянии от вас она находится, она обращена к вам или к кому-то другому, что она делает, какого она цвета. Вы можете увидеть, как она взаимодействует с другой частью или частями, либо предпринимает другие действия. Можно предложить ей сыграть в театральной постановке на внутренней сцене, что позволит вам лучше осознать ее роль в вашей жизни. При более близком знакомстве ее образ может претерпеть изменения. У нее могут измениться выражения лица, ее действия или ее отношение к вам. Размер, цвет или возраст также могут трансформироваться. Например, в начале часть предстает в виде маленькой девочки, одетой в серое, которая хмурится и сворачивается калачком. Как только она поймет, что вы в пространстве «я» и установит с вами связь, ее одежда может вдруг окраситься в яркие цвета. Не исключено, что она приподнимется, посмотрит на вас и улыбнется. В некоторых случаях часть может полностью преобразиться. Например, когда часть исцелена, она может стать подросшим ребенком в блестящем спортивном костюме, радостно бегающим вокруг вас.